Стирая ногами, хоть прям до утра Потом вспомнишь то, чего ты делал вчера а то и сегодня здесь, чего пока еще не делал Так делай, делай, делай так, что твое молодое тело выносило Такие прямобазы, больше пей пиво Чаще ж мясо, танцуй со мной Не бывает геморрою, авария залог здоровья А ты запомни пока, не оглох, ни ослеп Вот это мой голос и это мой рэп Вот это голова, в ней куча проблем А еще на ней губы, которыми я ем Течет ручей со лба. трубит моя труба И я не знаю наперед, куда моя труба меня зовет